Глава девятая. «Людишки!» – презрительно бросила в сторону скандала эльфийка. Дерек вскочил на ноги, но не успел сделать и пару шагов, как был перехвачен крепкими руками друга. «Не вмешивайся! Они сами разберутся!» – прошипел на ухо Тер-Шерп. снова дернулся, прилагая усилия, чтобы вырваться. Друг не отпустил, сдерживая порыв. Шерп не понимал, почему Легран решил встрять в громкий скандал, привлекший всеобщее внимание посетителей ресторана. Но он твердо намеревался не позволить другу совершить ошибку. Младший Каргази и его невеста сами разберутся, а вот Дерек может создать себе проблемы. «Продажная девчонка заломила цену», – фыркнула вторая эльфийка. В этот момент Кларк ухватил Арису за руку. Она сопротивлялась, но Каргази силой поволок ее к выходу. Охрана из отморозков обступила со всех сторон пару, не позволяя никому вмешаться. «Все равно отработает!» – громко рассмеялась вторая эльфийка. Терек все же выдернул руки из захвата и окинул гневным взглядом девушек, сидящих за их столом. Они явно получали удовольствие от неприятной сцены, разыгравшейся на их глазах. Возможно, сказалась не только ревность к чужой привлекательности, но и личная неприязнь к людям». Многовековая рознь между нелюдями и теми, кто никогда не владел магией, все равно прорастала в обществе. Как только Каргази с покинули просторный зал, посетители ресторана будто выдохнули и вернулись к своим проблемам. Возможно, кто-то, как и эльфийки, радовались размолвке между людьми, другие сетовали на неприятную сцену, а третьи, вероятно, вообще вскоре позабыли обо всем. Но только не Дерек – Он внимательно осмотрел красивые лица девушек и почувствовал раздражение из-за их откровенных высказываний. Существа, способные насмехаться над чьей-то бедой, сохраняя внешнюю красоту, внутри оставались мерзкими тварями. Находиться в их обществе Легран упретило, потому он развернулся и покинул неприятное общество. «Ты куда?» – остановил его шерп. «Мы собираемся в ночной клуб». Дарк не стал ничего объяснять, только отмахнулся, не желая оставаться. Он вошел в холл, взглядом пройдясь по присутствующим. Малейшие шепотки, пересуды между обслугой выхватывал острый слух, и вампир старался сложить картину произошедшего. Получалось, что Ариса не хотела улетать с женихом и пыталась вырваться из захвата. Но Кларк сильно ударил девушку, и та задохнулась, после чего ее без церемоний затолкали монструозного вида скользящую платформу и резко поднялись в воздух. Леграну ничего не оставалось, как отправиться домой и дожидаться завтрашнего визита Теры Киольной, Разумеется, если ей удастся вырваться из рук садиста, способного ударить женщину. Ариса не пришла на следующий день. И через день тоже. Прошло пять дней, но от Теры Киольной не было никаких известий, словно и не существовало ее никогда. Голод вампира притупился, но не исчез окончательно. Инстинкты отказывались засыпать в ожидании объекта своего желания – Дарак не мог успокоиться. Его перестали терзать темные глубины души. Но вместо этого мысли неустанно кружились вокруг судьбы Арисы. Беседа с Эльзой ничего не прояснила. Связь с клиенткой она не поддерживала. Во время записи на прием Тера Кеольна не оставила координат. И даже деньги не получилось отследить. Оплаченная сумма прошла через множество счетов, а потом внезапно появившийся вирус разрушил всю цепочку. Пропала последняя возможность что-то узнать об исчезнувшей Арисе через банк, где обязательно должны храниться сведения о клиентах. Тер Шерп появлялся каждый день и наблюдал за состоянием друга. Дарек не рассказал о встрече в ресторане, а вампир наблюдал за метаниями мужчины и пытался хоть как-то помочь. Впрочем, если не принимать во внимание личную заинтересованность, Психиатр с интересом следил за развитием чувства до да боли, напоминающего влюбленность, причем явно безответную. Но где его друг и где отсутствие взаимности? Более несочетающихся понятий не существует. Это примерно как посмотреть в глаза Василиску и остаться в живых. Обаянию вампира еще никто не мог противостоять. Если дерок задается целью кого-то обольстить, у объекта нет шансов – Жертва сама придет и упадет в его объятие. Загвоздка заключалась в том, что таинственная Тера Киольна пропала, и воздействовать оказалось не на кого. Другое дело сам Тер-Шерп. Наведываясь в гости к другу, он имел прекрасный повод встретиться с молодой вампиршей. Эльза в его присутствии держалась холодно и не позволяла никаких намеков в свой адрес, зато с удовольствием выслушивала комплименты. Ее выдавали порозовевшие щеки, хотя взгляд при этом оставался острым, как лезвие. Единственной нейтральной темой для обоих было состояние Леграна. шеерп искренне переживал за друга а эльза принимала в начальстве искреннее участие в какой то момент вампир даже заподозрил личный интерес с ее стороны к шефу но вамперший продолжал вести себя ровно с дереком и опытному психиатру достались два интересных объекта для наблюдения где можно было устроить не только теории но и попытаться вызвать на откровенный разговор обоих Ариса. Нет, папа, мы не собираемся откладывать свадьбу. Резко произнёс Кларк. Я сидел в глубоком кресле с высокой спинкой, уставившись взглядом в широкое окно, а позади разворачивались события, в которых я не принимала участие. Вернее сказать, они касались непосредственно моей судьбы, но спрашивать о моём мнении никто не собирался. «Сейчас это будет неуместно!» — раздался раздраженный голос каргази старшего. Я наблюдала за их бледными отражениями в стекле, скользящими тенями на фоне вечернего нарекана. «Твои планы меня мало волнуют!» Кларк быстрыми шагами приблизился ко мне, заглянул за высокую спинку и взглядом хищника взглянул на меня. Сидеть, поджав под себя ноги, оказалось уютно. Тем более в таком положении мое тело с лиловыми синяками на коже меньше болело. «Вообще хотелось уползти в кровать и накрыться с головой. Раз уж их не беспокоит мое состояние, пусть дальше выясняют отношения наедине. Я потом узнаю результат. Победит нетерпеливая молодость или прагматичный опыт». «Ты собираешься показать невесту в таком виде?» — осуждающе произнес Каргази-старший. «Косметика и магия сделают свое дело», — уверенно завеял отца Кларк. Парень подхватил меня за подбородок и поднял лицо, чтобы лучше рассмотреть дело своих кулаков. В зеркало старался не смотреть. Скула отекла, и глаз заплыл фиолетовой гематомой. Губа разбита, и двигать ею старалась минимально, чтобы не травмировать едва зажившую кожу. Не понимаю поспешности. Кажется, отец возвел руки к потолку. Все было просчитано, расписано, нужные люди дали свое согласие и перестроили план ради нас. «Я боюсь ее потерять», – мрачно процедил Кларк. Его взгляд выражал мрачную решимость. «Поэтому ты ее избил. Посмотри, на кого она стала похожа. Такую невесту стыдно показывать гостям». Каргази-старший искренне расстраивался из-за нарушенных планов. «Так было надо», – сухо обронил жених и отдернул пальцы от моего лица, словно ему самому было противно смотреть на безобразный облик. Ариса обратила внимание на дракона в ресторане. «Тогда зачем тебе она?» «Выбери другую и живи спокойно», – посоветовал добрый папа. «Хочу ее, и она останется со мной. Я ее воспитаю», – донесся до меня ответ любящего жениха. Вот так верность в меня решили вколотить кулаками. Попытался усмехнуться, но резкая боль напомнила о разбитой губе. Некоторое время оба каргази припирались, расценивая меня не выше кресла, в котором сидела. Солнце медленно катилось к горизонту, но высокие здания не позволяли полюбоваться красотой заката. Ярко-оранжевые лучи вспыхивали в стеклянных глазницах каменных монстров, отражались, дробились и испуганно прятались, когда наползала серая тень. Мелодия вызова ворвалась в разговор на повышенных тонах. — Слушаю, — рявкнул Кларк. некоторое время в комнате царила тишина я слышал только шаги нетерпеливого жениха риса пришел твой заказ дав отбой сказал жених уточнить не успела какой спросил каргази старший изумруда для платья в голосе кларк отчетливо слышалась борьба охватившая ревнивца С одной стороны, он хотел видеть меня во всем блеске и нисколько не жалел денег на дорогую упаковку для невесты. Но с другой, его терзало чувство собственности. Вдруг повторится ситуация, произошедшая в эйфории, когда один наглый дракон позволил сделать комплимент его девушке. Надо сказать, подтекст был пошлым, но я ответила на лицо улыбкой и мило пролепетала ответ. Кнопатый ревнивец взбеленился и осыпал меня претензиями. Уверена, дракон тоже достался чуть позже и в таком месте, где не было свидетелей. А вот я почувствовала тяжесть любви будущего супруга сразу же. Первый удар свалил с ног прямо в ресторане. Боюсь даже представить, какое впечатление мы произвели. Краем глаза успела заметить стремительное движение Террелеграна с целью кинуться на выручку. Но сопровождающий его вампир сумел психолога остановить. Меня швырнули в скользящую платформу, словно бездушную куклу. А дома стало только хуже. Любое произнесенное мной слово воспринималось как свидетельство планируемой измены. Но оказалось, Кларк боялся не только этого. Его приводила в ужас мысль, мысль что я могу его оставить. Поэтому послушание вбивалось кулаками особенно азартно. Заодно вколачивалось понимание, что меня никуда не отпустят. Фактически меня поставили перед простым выбором – «Остаться с Кларком, выйти за него замуж и остаться в живых, либо прямо сейчас меня уложат в удобный ящик для захоронения». Причем очень подробно описали красоту будущего вместилища. Даже золотые шурупы и ручки обещали. «Та ночь запомнится надолго». Казалось, мы пересекли границы безвременья, и мои учение никогда не закончится. Я не имела права молчать, но и за каждое слово получал новый удар. Садист знал свое дело, методично избивая беззащитное существо. Он не позволял провалиться в забытье. Посыльный из компании Каргази принес чемоданчик с магической защитой. Разумеется, никто не пропустит постороннего на жилой этаж». Поэтому курьеру-ювелира пришлось отдать драгоценности служащему и дожидаться внизу подтверждения получения. Кларк расписался, а я, не шелохнувшись, продолжал сидеть в кресле, изображая истерзанную и израненную жертву. Старший Каргази не проявил интерес к покупке, задумчиво ожидая продолжения разговора с сыном. Конопатый изверг наоборот, решил на этом закончить дискуссию. — Держи! — сунул у меня в руки миниатюрный чемоданчик. Я подняла на него взгляд полный горечи и приняла в руки подачку. Ларк совершенно не умел прощать ошибки, ни свои, ни чужие. Ему было незнакомо чувство раскаяния, но лицезрение побоев удовольствия не доставляло, поэтому он вызвал магического целителя и потребовал моего скорейшего выздоровления. Проверенный, постоянно сотрудничающий с компанией каргази мужчина, старался вернуть былую красоту со всем тщанием. Получалось плохо. Кларк уже тихо закипал возмущением и пытался выяснить у целителя причину плохого исцеления. Тот лишь разводил руками, уповая на природу и мой организм. Трудно ему. Приходится бороться не только с гематомами и ушибами, но и с артефактом. Незаметно для всех погладил плоский камушек на животе. Боль немного утихла, давая возможность перевести дыхание и хоть ненадолго почувствовать себя неразбытым на кусочки существом. Вскоре родственники расстались, так и не придя к единому мнению. А чуть позже Кларк покинул меня, не сообщив, когда собирается вернуться. Время поджимало, необходимо переходить к следующей стадии нашего плана. Чемодан открыла, набрав необходимую комбинацию, переданную вместе с заказом. Изумруды сверкнули в ярком свете потолочных ламп. Вечер плотно окутал нарекан. На улицах зажглись фонари, а в помещениях комнатные светильники рассеивали полумрак. По камням провела пальцами, внимательно прислушиваясь к себе. Артефакт отозвался тихим покалыванием. Оставив без внимания драгоценности, сжала в ладони шанс на удачное завершение дела. Заир постарался, приготовил именно то, что нужно». Положила камень обратно, защелкнула чемоданчик и направилась в гардеробную. Боль на некоторое время отпустила, позволив двигаться спокойно, не корчась и не постановая на каждом шагу. В гардеробе выбрала скромную трикотажную блузку светло-кофейного цвета и юбку с пиджаком классического стиля. Переодевался осторожно, разглядывая синяки по всему телу. Кости остались целы, об этом Кларк особенно заботился, оставляя их для следующего душевного разговора. темно-бордовый костюм не выглядел бруско, скорее он скрадывал фигуру. Выбрала самые большие солнцезащитные очки, сумочку и открыла дверь в подсобку. Украдка еще раз обернулась на гардеробную и вошла внутрь. Переход втянул меня, мотнув резко вперед. Руки выставила перед собой рефлекторно и вышла в помещение без окон. Все пространство было заставлено лабораторными столами, на которых в колбах и пробирках шли какие-то процессы. Заир, — звала помощника. «Иса!» — прошелестела за моей спиной. Быстрым движением надела очки на нос и только потом развернулась к Василиску. «Не ожидала тебя увидеть, Старк!» — медленно произнесла, рассматривая мужчину сквозь затемненные стекла. За последние несколько лет он стал сдавать. Раньше выглядел подтянутым, мускулистым. Спортивная фигура привлекала внимание противоположного пола, даже когда его волосы полностью осыпала седина. Прошло пять дней, и мне стало интересно, чем ты занимаешься. В походкой уверенного в себе существа Василиск подошел ко мне и протянул руку к дужке очков. Я сразу же прикрыла глаза. Старк рассматривал меня долго, когда до этого Кларк подцепил пальцами за подбородок и поворачивал из стороны в сторону, любуясь на лиловые гематомы и отеки. — Хороша, — хохотнул Василиск. ты прошла мою школу. Он вернул очки на место, и я уставила с мрачным взглядом на мужчину. «У меня мало времени. Где Заир?» – спросила я. «Он меня боится», – с тем же довольным видом сообщил Старк. «Сейчас вернется». В ответ молчаливо кивнула. «Значит, все идет по плану». Мужчина приподнял седую бровь. Снова еще один кивок. Воздействие обезболивающего заклинания заканчивалось, и мне вновь становилось трудно говорить. «Ну-ну», – хмыкнул Василиск. «Работай, девочка моя». Именно что его, со всеми потрохами. В свое время обласканное, вызволенное из кабалы городских карманников и к благородному делу представленная, За давнюю доброту по сей день расплачиваюсь со Старком, выполняя его задание. Связь, как обычно, держим через Заира. Снова кивок с моей стороны. И вот что, Иса, резкое движение в мою сторону. Я замерла, посей встретить с ним взглядом без защиты очков». Не вздумай все испортить. Не надо напоминать ставки. Я все сделаю, Старк, произнесла едва внятно, стараясь протолкнуть слова сквозь разбитые губы. Меня посмотрели немигающим взглядом, заставив затрепетать. Понимая, что он не станет менять исполнителя, когда половина дела сделана, но вколоченный с юности страх не позволял ослушаться того, кто в состоянии взглядом превратить меня в камень. Василиск тихо ушел вглубь помещения, и только когда распахнул дверь, я в просвет еще раз увидела силуэт мужчины. «Ушел». Заир опасливо выглянул из двери, расположенной с другой стороны. «Да», — коротко бросила в ответ. «Почему он постоянно не носит тачки, как все Василиски?» — тихо проворчал парень. «Чтобы сразу убирать недовольных?» — отрезала в ответ. «Переход готов?» «Конечно». По-деловому отозвал сон и захромал к одному из шкафов, в котором хранились реактивы. «Рассказывай», – потребовала я, прижав пальцы к губе. «Очень хотелось наложить обезболивающее заклинание, но надо работать. Старк ко мне не на прогулку приходил». «С Леграном все, как мы и рассчитывали. Утром работа, потом визит его друга, затем он возвращается домой», – доложил напарник. «Держится», – согласно кивнул я и поспешил следом за парнем. «Пытался выяснить, откуда прошла оплата», — сказал Заир. «И как?» — заинтересовался и остановился на секунду. «Грохнул вирусом пару банковских систем», — спокойно пожал плечами он. Похлопал парня по плечу, молчаливо хваля за сообразительность. «Иса!» — осторожно позвал он, когда я уже взялась за круглые ручки шкафа. «Тебе сильно досталось?» «Сильно?» «Вдаваться в подробности не хотелось. В нашем деле жалость не уважают». уже только нытье. Хочешь работать в команде – выполни, что прикажут. А на соплях поскользнуться можно. Точнее, Старк побеседует и вылечит от иллюзии важности собственной жизни». «У тебя времени час десять. Успеешь?» – заботливо спросил Заир. «Разумеется», – просвистела сквозь разбитые губы. «Наверное, парень решил меня пожалеть, потому отправил как можно ближе к цели». Вышла в темный подворотни, распугав парочку бездомных котов, изучающих мусор в баках. Серые тени с прошкрёбом унеслись в противоположную сторону, а я встала на цепочке, чтобы не собирать каблуками мусор, и направилась к освещенной улице. Ножный дом находился по правую руку. Вернусь, надо будет Заире поблагодарить за заботу. Проулок не отличался чистотой, зато идти недалеко. Когда вошла в свет фонари, посмотрела на хронометр на руке. Время пошло. Дерек. Легран включил классическую музыку и устроился на мягком диване, прикрыв глаза. Хотелось налить красного вина и сделать пару гладков, чтобы успокоить нервы и отметить конец еще одного дня без Киольны. Потратив несколько минут на вдумчивое истязание себя, Дерек встал и направился на кухню к винному шкафу. Огни Нарикана рисовали свою картину старого города. Ночной мегаполис отличался от того, каким он виделся днем. Длинные полосы, состоящие из светящихся точек фонарей, разрезали прямыми линиями темный массив громады домов. Мельтешащие огни скользящих платформ напоминали хаотично снующих насекомых. Сигнальные вспышки света над городом позволяли упорядочить движение. «Терлигран, к вам посетительница!» – доложил партии через громкую связь. «Кто?» – равнодушно спросил Дерек. «Терра Киольна. Впустить?» – он еще спрашивает. «Да, да!» Вампир сорвался на крик. Неужели она пришла? Но как она смогла вырваться из лап жениха? Что с ней произошло за это время? Ему хотелось закидать вопросами, ощупать, удостовериться, что с ней все в порядке, и девушка цела и невредима. Дверь в квартиру он распахнул сразу, как только услышал шаги в коридоре. Наверное, он навсегда запомнил стук ее каблуков. Темно-бордовый костюм, скрывающий фигуру, огромных размеров очки, прикрывающий пол лица – И завязанный на голове платок сказали ему, с ней случилось что-то ужасное. «Входи!» — он сделал шаг в сторону, пропуская девушку внутрь. «Добрый вечер, Дерек!» — произнесла Ариса глубоким голосом, но звуки прозвучали неправильно, словно ей трудно было говорить. Вампир захлопнул дверь, подскочил к Арисе и сдернул платок и очки. «Подонок!» — выдохнул Легран, ощутив, как от ужаса у него перехватило горло. Смотрит на лицо красивой женщины, обезображенное гематомами и отеками, мужчине было страшно. Осторожно касаясь кожи, он провел подушечками пальцев. Ему требовалось удостовериться, что ему это не привиделось. Она отстранилась, и вампир, не помня себя, схватил девушку в объятия. «Нет, Дерек!» – застонала она от боли. И только тогда до него дошло, что пострадало не только лицо. Торопливыми движениями он снял с нее пиджак и отбросил в сторону. Потянул низ кофты из-за пояса юбки и оголил живот. Страшное зрелище предстало его взгляду. «Марась!» — помрачнел окончательно Легран, чувствуя поднимающееся желание убить негодяя. «Я пришла за помощью». Ариса попыталась робко улыбнуться и тут же приложила пальцы к губам. Дарак перехватил запястье и увидел на руке отпечаток капельки крови. Его голод взрывел с бешеной силой, Он втянул солоноватый запах и прикрыл глаза, пережидая острый приступ. Он не может так поступить. Только не сейчас. Она едва держится на ногах. Он не имеет права накидываться на нее, удовлетворяя собственные инстинкты. Помоги мне, Дерек. От неправильно произнесенных звуков у него болезненно сжалось сердце. Ты говорил о своем методе. Пусть он опасный, но я согласна. Ариса, распахнув глаза, выдохнул Легран.